Арамис же отправился к Джаксона, чтобы проникнуть вместе с ним, если удастся, к королю. Все трое условились сойтись в полдень на Дворцовой площади, чтобы посмотреть, что произойдет. Прежде чем уйти со Ашафота, Арамис подошел к отверстию, куда забрался Атос и сообщил о своем намерении повидаться с королем. «Желаю вам успеха», — отвечал ему Атос. «Расскажите королю, в каком положении наше дело».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 «Если их двое, пусть паре убьет одного, а вы другого. Если их трое, дайте убить себя, но спасите короля». «Будьте покойны», — сказал Арамис. «Я возьму два кинжала, один для себя, другой для Парьи. Теперь все?» «Да, ступайте. Убедите только короля не проявлять ненужного великодушия. Если произойдет драка, пусть он бежит во время смятения».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 Он приготовляет путь, по которому вы, Ваше Величество, сможете бежать. паре со своей стороны поднимет эту мраморную плиту, и проход будет совершенно свободен». «Но у меня нет никаких инструментов», — сказал паре. «Возьмите этот кинжал», — отвечал Арамис. «Но только постарайтесь не притупить его совсем, так как он может понадобиться вам для другого дела». «О, Джексон, обратился Карл к епископу,